Глава 23 Вернувшихся с того света инквизиторов пришлось оставить на попечении других братьев. Они за ними проследят, расскажут последние новости, помогут пройти нелёгкую реабилитацию, достать на ноги. Всё-таки некоторые из них в земле провели времени на порядок больше, чем я. А потому и их восстановление могло затянуться на куда более внушительный срок. Пришлось даже выдернуть кабриолета, как обладателя самого крупного запаса некроэфира, не считая меня, чтобы он при необходимости поделился с воскресшими бойцами своей тьмой. Я же подхватил под локоток Носову и с чистой совестью отправился по своим делам. Благодаря старым связям остальных членов Братства в Министерстве обороны Мне удалось найти не совсем легальные способы приобретения оружия. На складах пылилось множество пулемётов и автоматов, произведённых аж полвека назад. Но при этом абсолютно исправных, в толстом слое заводской смазки. По документам, они были давно утилизированы или утрачены во время событий кровавой зимы, когда кукла Аида потрошили военные кладовые. А по факту продолжали дожидаться своего часа на металлических стеллажах. Для моей задумки стволов требовалось много, и чем они будут тяжелее, тем лучше. В идеале еще раз добыть противотанковое и реактивное ручное вооружение. И тогда в успехе предстоящей компании вообще можно не сомневаться. Но сначала... Сначала придется вернуть Эвелину домой. это после тех событий, свидетельницей которых она стала, ее заметно так потряхивала. Отпускать бедняжку начала спустя час когда я вовсю уже гнал по МКАД. «Юри, кем были эти люди?» — нарушила девушка, царящая в салоне моего авто, молчание. «Не могу тебе сказать, Эвелина», — непреклонно отказал я. «Они ведь из Губи?» Словно бы и не услышала она меня. «Тот парень, который с волчьим взглядом, его узнала. Мы встречались в здании ФСБН. Давно. Наверное, еще в прошлом году. Он уже тогда меня напугал своим видом». «Извини». Но я не буду обсуждать с тобой их личности, — настоял я на своем. Это опасная тема, и о ней вообще не следует где бы то ни было упоминать. Мне жаль, что тебе довелось поучаствовать в таких событиях, и безоговорочно признаю свою вину. Однако откровенничать с тобой не стану ради твоего же блага». «Да, Юрий», — наградила она меня осуждающим взглядом. «Ты в последнее время просто невыносим». «Всегда таким и был». Криво ухмылился я. На этом не успевший начаться диалог и угас. До самого конца поездки Носова не вымолвила больше ни слова. И только лишь когда я запарковал автомобиль возле её подъезда, она вновь ожила. От девушки почему-то плеснула ядовитым страхом. Но не таким, какой она испытывала при виде восставших покойников. Не острым и перехватывающим дыхание, а каким-то липким, будто болезненно испарина и затхлым, как забытая под мокрыми бинтами рана. Я в первое мгновение не понял, что именно вызвало необычную реакцию у Эвелины, пока не разглядел мужской силуэт, нетерпеливо приплясывающий возле домофона. «Юра, ты можешь высадить меня не здесь?» — попросила лейтенант, судорожно вцепившись во внутреннюю ручку дверцы. «А где?» — осторожно поинтересовался я, наблюдая за странным поведением пассажирки. Служащая побледнела. Дыхание её участилось. Подбородок задрожал, как у ребёнка, готовящегося заплакать. Честно признаюсь, она меня изрядно удивила. Ведь даже тогда, в кафе, когда Носова бросилась на поднятого мертвеца с одним только баллончиком и зажигалкой, она не выглядела столь взволнована Что же это за тип, если своим видом вызывает такие эмоции у девицы, которые я ранее считал практически бесстрашной? «Да хоть где!» — нервно выкрикнула она. У следующего подъезда. Или на углу дома. Нет, лучше в соседнем дворе. эвелина кто этот человек?» Не подумал я даже трогаться. «Пожалуйста, Юра, просто езжай, пока он нас не заметил». И стоило лейтенанту озвучить свои опасения, как незнакомец подъезда посмотрел прямо в нашу сторону. Он увидел служащую, разглядел меня за рулем и целенаправленно двинулся к автомобилю, на ходу сжимая кулаки. «О, Боже, только не это!» — растонала Носова отчетливо находясь на грани истерики. Она обессиленно спрятала лицо в ладонях и что-то невнятно зашептала себе под нос. «Так кто это?» — по-прежнему невозмутимо поинтересовался я. «Мой бывший муж», — сквозь плотно сжатые пальцы выдохнула девушка. «Самая большая ошибка в моей жизни и самый жуткий кошмар». Пока мы обменивались репликами, ухажер Эвелины добрался до машины. Он дернул дверцу, но я успел заблокировать все замки. Поэтому, не добившись желаемого, он остервенело заколотил прямо в стекло. «Вот, значит, как, да!» — прослышал я приглушённый шумоизоляцией салона Ор. «По мужикам пошла шлуха грязная! Выходи, сухо! Открой дверь, мразь! Потаскуха дырявая!» «А он действительно бывший?» — с сомнением уточнил я, немного обескураженный напором незнакомца. «Или просто очень ревнивый. Это важно, Эвелина. Не обманывай меня!» «Господи, Юрий, я не врала тебе. Я давно в разводе, клянусь. Просто Артём никак не хочет с этим фактом мириться. Перед доме на него что-то находит, и он открывает на меня полноценную охоту. То у дома караулит, то следит, куда я иду после работы, то ещё чего удумает». «Какая плохая карма у этого имени», — фыркнул я, игнорируя льющийся с улицы поток грязных ругательств. «Мне тоже с одним Артёмом не повезло. Ты не подумай ничего такого». Это я про отца своего. — Пожалуйста, давай едем замолилась Носова, не оценив шутки. — Он же не остановится, он... — А Калистратов знает о твоей проблеме? — вновь переключил я внимание служащей с подступающей истерики. — Да при тут он? — порывисто тряхнула гривой волос пассажирка. — Но как бы он твой командир? Мог бы помочь своему сотруднику. Напрячь МВД, чтобы успокоили этого тела Три ха-ха! — угрюмо отозвалась лейтенант. Тут все не так просто. Он хоть и полный идиот, но границ не переходит. По крайней мере, ничего серьезнее, чем на административку он еще не совершал. Поэтому полиции просто нечего ему пришить. — Правда? — удивился я, рассматривая бывшего мужа служащей, беснующегося вокруг машины, похуже озабоченного гибона А выглядит напрочь отбитым отморозком, по которому нары плачут. — Это потому, что он меня с тобой увидел, — поделила Севелина. — Артем ремнивый, как ребенок и вполне может наделать глупостей. Юра, я тебя прошу, жми на газ, пока не поздно. Просто увези меня отсюда». «Помнишь, я говорил тебе, что ты можешь рассчитывать на мою помощь в любом вопросе, даже если потребуется совершить нечто не совсем законное?» «Нет, Юра, пожалуйста, не вздумай», — категорично замотала головой девушка, прекрасно поняв, к чему я клоню. «Ни в коем случае. Нет, нет и еще раз нет. Не связывайся с ним. Он же упрямый, как баран. Еще с детства самбо занимается». «Это гарантированный конфликт. Не рискуй Прошу тебя». «Ничего страшного. Мы тоже не пальцем деланы», — отмел я настойчивое предостережение пассажирки. Разблокировав водительскую дверь, я вышел наружу. и Сделал это весьма кстати, потому что неадекватный воздыхатель Эвелины уже подобрал с газона булыжник, явно намереваясь навредить моему транспортному средству. При ближайшем рассмотрении парень тоже оказался не малышом. Ростом, если и уступал мне, то всего на пару сантиметров. Да и осенняя одежда плохо скрывала его спортивное телосложение. «Ты еще чё за петух?» — выплюнул он мне в лицо, нисколько не испугавших моих габаритов. «Трахарь ешней!» «Учитель твой! Буду наставлять тебя, дурака, на путь истины!» спровоцирующей улыбкой ответил я. «Я тебя сейчас сам научу, осел! Ты на всю жизнь запомнишь, как с чужими женами путаться!» Яростно проревел Артем, обходя авто. «Так она ж тебе больше не жена!» «Тебя это колыхать не должно, мудак!» Срывая глотку, завопил бывший носовой, а затем швырнул в меня камень. дум -м -м! Снаряд угодил мне четко в бровь и по лицу побежала струйка горячей крови. Дар, правда, залечил полученное растечение уже через несколько секунд. Поэтому я стерпел эту подачу вполне спокойно. Не покачнулся, не отшатнулся, не упал. «Да что там! Даже звезды толком не успели в мозгу зажечься!» Мой несговорчивый оппонент, увидав, что его атака меня не сломила, тут же кинулся вперёд, пока я не успела опомниться. Он попытался сделать проход в ноги, чтобы опрокинуть меня, залезть сверху и основательно подрихтовать мою физиономию. Но я, не будучи простаком, работать боксёрским мешком не захотел. Мой кулак таранумом выстрелил вперёд и попал ревнивцу аккурат в челюсть. Парень сбился с шага, припал на одно колено, но не отключился. Весьма похвально, не врала Эвелина. У её муженька действительно выдающаяся подготовка и бычье здоровье. Учитывая мою весовую категорию и опыт, остаться в сознании после такого удара — это либо божественное везение, либо отменно натренированные мышцы шеи и вестибулярный аппарат. А может, и то, и другое. Но в любом случае, как бы там ни было, это не спасёт наглеца. Он уже проиграл. В тот миг... Когда я ненадолго использовал сотку, чтобы сократить дистанцию, и схватил поплывшего буяна за горло, из автомобиля выскочила лейтенант. «Прекратите оба!» — закричала она, срывая связки. «Не надо! Остановитесь!» Артём что-то сипло пробормотал и попытался техничным приёмом сбить мой захват. Но добился только того, что я ещё сильнее стиснул пальцы на его шее, отчего тот захрипел, выпучив глаза. «Вернись в машину!» — попросил я повернув к девушке, залитое кровью лицо. «Тебе не нужно сейчас находиться рядом». «Юра, нет, пожалуйста, не связывайся с ним», ожидаемо не послушалась Эвелина. «Прошу, давай просто уйдем». Служащая подбежала к нам и повисла на моих плечах, селись отцепить от своего экс-муженька. Причем сейчас она боялась едва ли не больше, чем тогда, когда увидела этого кадра у подъезда. «Слушай сюда, говнюк, и запоминай». Я притянул морду оппонента к себе, не обращая внимания на потуги своей знакомой. «Эвелина больше не твоя жена. Ты можешь делать всё, что захочет, а ты, падла, перестанешь её донимать и преследовать, усёк». «Пшёл ты!» — рыгнулся Артём и снова начал распускать руки, мечтая вырваться. «Не усёк, стало быть», — констатировал я. «Ну, значит, пойдём по более сложному пути». «Да мне насрать, что ты там!» Дослушивать очередной оскорбительный выпад мне не улыбалось. Вместо этого я дёрнул парня на себя и впечатал свой широкий лоб в переносицу. Или, как это называлось в моём детстве, «долбанул скалгана». За сочным хрусть последовал истошный хриплый вопль грубияна. Тем не менее, даже это не зломило его волю. Он продолжал сопротивляться, активно шаркая пятками по асфальту и пытаясь найти опору для проведения броска. Поэтому я, не скупясь, добавил ещё немного. «Хрязь, хрязь!» — два удара головой — И лицо Артёма превратилось в кровавую кашу. Я определённо проломил ему стенки носовых пазух, потому что даже под стремительно наливающейся гематомой было видно, как ввалился внутрь его лоб. — Ау, сука! — протяжно завыл оппонент, тщетно закрываясь от новых ударов руками. — Юра, стой! — ультразвуком визжала Эвелина, болтаясь на моей шее, как шарфик на ветру. А я не обращал внимания ни на что, кроме наглого дебошира. «Самбист, значит? Местный эльфа-самец? Полюбил решать вопросы силой, привык считать себя непобедимым? Ну тогда держись. Сегодня тебя ждет болезненный, но очень полезный урок». Повозив тушку ревнивца по земле, как половую тряпку, я распластал его на асфальте и заблокировал ему коленями руки. Теперь парень не казался таким уж смелым, как в самом начале потасовки. Скорее, он выглядел жалко, как побитая собака, даже подскуливал очень похоже. «Забудь сюда дорогу, одержимый ты чудак!» Каждое слово я сопровождал ударом по физиономии Артёма, не сильным, чтобы него укокошить его ненароком, потому что лежащий на твёрдой поверхности затылок очень легко может расколоться, но весьма чувствительным, чтобы каждый слог намертво отпечатался в памяти распоясавшегося муженька. Такие, как он, другого языка не понимают. Но к его несчастью я им владею в совершенстве. Когда бедная Эвелина уже в открытую лила слезы, моля убивать влюбленного идиота, я в самом деле остановился. Считая воспитательную беседу завершенной, я поднялся с окровавленного оппонента. Девушка потянула меня за рукав, но я не шелохнулся. Что-то не понравился мне взгляд, брошенный Артемом. Сдается мне, нихрена этот кекс с него разумел но ну, значит, будем дрессировать его, как лабораторную мышь». Носова уже рыдала в выступлении, когда моя стопня придавила её бывшего к асфальту. Но женские слёзы не произвели на меня впечатления. Я позволил бурлящему во мне некрайфиру вырваться в мир лёгким, разреженным облаком. Я собирался всего лишь припугнуть взорвавшегося ревниста, показать ему, что такое настоящий страх, но, похоже, не рассчитал сил, и утопил во мраке весь окружающий мир. Вокруг меня исчезли звуки. Пропал свет. Даже чайные рывки лейтенанта прекратились. Хм, как же странно. Ощущение, словно я перенёсся в какое-то другое место. Как... как на кладбище, когда мы выкапывали изверга. Я задрал голову кверху, и в подтверждение своей гипотезы вместо пушистых осенних облачков узрел над собой тёмные свинцовые тучи, невероятно густые и низкие, будто они состояли не мельчайших капель воды и кристаллов льда, а из серной кислоты или аммиака и метана, как на Юпитере. Повернувшись туда, где стояла Эвелина, я с нескрываемым облегчением выдохнул, когда увидел, что она невредимая и находится рядом. Девушка с раскрытым ртом глазела по сторонам, тоже не понимая, где она очутилась. От изумления Носова даже плакать перестала. Вокруг нас простиралась монотонно-серая каменистая равнина, тонущая в непроницаемом тумане, который непрестанно пульсировал и шевелился. Где-то в его недрах рождались и угасали фантасмогоричные силуэты. Некоторые из них походили на людей, другие — на монстров или демонов. Но ничего конкретного вычленить взглядом не получалось. Видимость составляла всего метров 200 или 300, поэтому невозможно было понять, что на самом деле скрывала в себе таинственная дымка. Единственное, что мы с лейтенантом кристально ясно осознали, это не Москва. Таких пейзажей здесь не сыскать на сотни, а может и тысячи километров. Посмотрев себе под ноги, я с удивлением обнаружил, что под подошвой больше не извивается бывший муж девицы. Мой ботинок покоился на какой-то продолговатой кучке углей, отдалённо напоминающей затухающий костёр. Она тлела, но не источала при этом света или тепла, будто бы олицетворяя угасание жизни, соприкоснувшейся со смертельно опасным некроефиром. Я понятия не имел, как реагировать на происходящее. Но для начала, наверное, стоит убрать ногу и вытянуть из воздуха энергию, пока Артём не отдал Богу душу. Моё решение оказалось верным. Стоило мне отойти в сторонку и заняться поглощением разлитой тьмы, как безжизненный пейзаж поплыл, а потом и вовсе рассыпался. Просто раз — и вот я уже снова стою в обычном российском дворике посреди припаркованных машин. Рядом собираются озадаченные прохожие, рассматривая окровавленное неподвижное тело у моих ног. Часто звучат слова «полиция» и «скорая», но ко мне никто не рискует приближаться это тоже видела, Эвелина?» Полушепотом спросил я у спутницы. «Я... Да... Что это было?» Так же негромко отозвалась она. «Понятия не имею. Мистика какая-то». «Может быть... О, Господи, Артем!» Спохватившись, лейтенант опустилась на колени и принялась ощупывать своего избитого дружка. Она безостановочно приговаривала «Юра, ну как же так?» и снова начала заливаться слезами. «Видать, посчитала что я его прибил наглухо. Но я-то знал, сам бизнес жив». Отпихнув Эвелину плечом, я сам склонился над незадачливым героем-любовником. Ухватив за воротник и приподняв его над землёй, я под новые порции общественного суждения отвесил на глицу несколько ощутимых лещей. И, о чудо, мертвец восстал без всякого некроэфира. Экс-муж Носовый с трудом продрал затерявшиеся между жутких гематом глаза и с нескрываемым ужасом устаивался на меня, забыв даже как дышать. «Ты хорошо запомнил, что я тебе сказал?» — угрожающе прорычал я, легонько встряхивая смутьяно. «Да-да-да-да!» да, да, да, да мелко затряс тот, опухший мордой. «Вот и молодец!» — похвалил я. «Еще раз здесь появишься, все для тебя закончится очень плохо. Считай, что сегодня ты еще легко отделался, я теперь свободен». Я выпустил воротник чужой куртки, и ему женёк, служащий, обессиленно откинулся назад. Он там повозился, видимо, пытаясь воздеть себя на ноги. Но его постоянно вело в сторону и шатало. Похоже, мозги я ему встряхнул прилично. На ЧМТ средней тяжести точно настучал. «Теперь можешь жить спокойно», — повернулся я к Эвелине под битым камнем глазом. «Вряд ли он решится тебя хоть раз побеспокоить. Думаю, доходчивее, чем я, ему уже никто не объяснит». «Такова моя благодарность за твою помощь». Девушка с трудом отвела взгляд от качественно отделанного Артема и посмотрела на меня. Ее туши и подводка потекли от слез, перепачкав черными разводами половину лица. Наверняка ей сейчас хотелось сказать слишком многое, однако она лишь выдавила. «Вы очень страшный человек, товарищ майор». А я холодно улыбнулся в ответ. «Гораздо страшнее, чем ты думаешь».